Аробская гавань жила обычной, изо дня в день не меняющейся жизни. Кипела многоголосая сутолока, сновали туда-сюда лоснящиеся от пота рабы носильщики с тюками и корзинами. Яростно ругались матросы и капитаны двух галер, только что чуть не переломавших друг другу длинные весны. Купцы поторапливали нерадивых слуг и наемных грузчиков, шлюхи порно вовсю торговали своими прелестями, А мелкие воришки шныряли по сторонам с профессионально безобидным выражением лица. «Сидонская лохань!» — безошибочно определил Лихас, глядя на одну из двух скандальных галер. «Ишь, разорались мореходы вонючие. Вот уж кого не люблю». «Интересно, за что ты их не любишь?» — усмехнулся Иолай из-под козырька ладони, оглядывая бухту. «А за письменность? Ты вот, и Алайчик меня их непоганой грамоте учил» кричал да подзатыльники давал. Алкит учил, за каждый алиф по оплюхе, и фикл учил. Нет, не люблю я сидонцев. Пораженный такой логикой Алай только головой покрутил, и они двинулись дальше вдоль набережной. Чуть по у пристани спешно грузился двадцативесельный торговый корабль. Близ него на берегу груды были свалены разномастные тюки, мешки и связки остро пахнущих кореньев а грузчики резво бегали по сходням, перетаскивая все это добро на борт. Единственным, что грузчики опасливо обходили стороной, была подвода с четырьмя огромными, почти в рост человека, глиняными пифосами. Грузчиков вполне можно было понять. Каждый из пифосов-гигантов весил никак не меньше четырех талантов. Катить их по мосткам не представлялось возможным, а заносить злополучные пифосы вдвоем-втроем, так и упасть со сходни недолго. Нанести ответственность за гибель товара не хотелось никому. Хозяин, краснорожий, похожий на медведя-купец в залитом жиром хитоне, был вне себя. Топал ногами, грозился, но все было напрасно. — Да вы знаете про хвост и кому предназначен этот груз? — Да это вино заказал сам Басилей Халии, славный врик к праздничному столу. О, боги эти пифосы, кровь из носу, должны к полудню быть на Евбее. — Будут. Услышал купец над самым ухом чей-то уверенный бас, и на плечо ему опустилась тяжелая пятерня, изрядно придавив толстяка к матери геи. Если кровь из носу, значит, будут. Первой мыслью обернувшегося купца было «Похоже, вчера я все-таки перебрал. Опять же, с рассвета на санцепеке...» В глазах у купца явно двоилось. Перед ним стояли два совершенно одинаковых здоровяка, волосатых и бородатых. И оба одинаково ухмылялись, одновременно склонив головы каждый к правому плечу. Даже застарелые шрамы на руках и ногах, и те, похожи были одинаковыми. На корабль возьмешь? Без обеняков поинтересовался тот, что стоял слева. Правый же промолчал, и купец облегченно вздохнул. ваховый безумие и солнечный удар оказались совершенно ни при чем. «Перетащите Пифас и возьму», — поспешил заверить он братьев. В этом уже не было никакого сомнения. «Тогда по рукам!» — кивнул тот, что стоял справа. «Эй, вы!» — крикнул он грузчиком. «А ну-ка, тащите сюда! Вон те доски! Они вроде покрепче будут! Давайте, бездельники, пошевеливайтесь!» У пристани уже начала собираться толпа настоящих бездельников, намеревавшихся поглазеть на любопытное зрелище. От Лихаса с им не укрылось, что один человек в добротной, но запыленной одежде — отошел чуть в сторону и сложным безразличием поглядывал то на устанавливающих дополнительные сходни братьев, то на сгрудившихся зевак. — Ты его знаешь? — Лихас указал Иолаю на этого странного зрителя. И аллай только плечами пожал. Наконец новоявленные работники установили сходни так, как считали нужным, и немного попрыгали на них, проверяя крепость. — Вы лучше с пифосами на плечах прыгали! — ехидно посоветовали из толпы. «Угу!» — согласно кивнули братья и двинулись к подводе. Собравшиеся на берегу злорадно заулыбались, предвкушая потеху. И как в воду глядели. Братья попытались приподнять один из пифосов, то берясь за боковые ручки, то обхватывая поперек, потом сокрушенно покачали головами и, вцепившись в борт, медленно поволокли груженную под воду ближе к сходням. Вокруг засвистели, заулюлюкали, Во — Во-во, как раз ослиная работа! — бросил кто-то из первых рядов и едва успел отскочить, потому что колесо подводы уже собиралось переехать ему ногу. У самых сходин подвода накренилась, попав в выбоину. Ближайший пифос поехал к краю под гогот зевак и вой несчастного купца. Один из братьев подставил мозолистую ладонь под днище посудины, другой рукой ухватился за ручку и пошел себе по сходням, прижимая пифос к заросшей шерстью груди. «Хорошее вино взбалтывать нельзя», мимоходом пояснил он купцу, застывшему с открытым ртом. «Осадок», и Дионис обижается. И, дойдя до середины мостков, дважды подпрыгнул, на удивление мягко приземляясь. Дерево заскрипело, но выдержало. Хозяин-купец заскрипел, но выдержал, и вскоре первый пифос уже стоял на палубе. А по сходним, к тому времени неспешно поднимался второй брат, Правда, в отличие от первого, держа пифос на плече, как не носят кувшин с водой. Купец потрясенно следил за происходящим, беззвучно шлепая отвислыми губами, словно вытащенный из воды рыба. «Зевс, браталой, госпошли мне таких работничков!» — пробормотал, наконец, толстяк. «Ну что тебе стоит, великий?» «Размечтался». — пропел у него за спиной мальчишеский голос. — Тебя случаем не Еврисфеем зовут? — Нет, — машинально ответил купец и, повернувшись, обнаружил совсем рядом нахального прыщавого юнца, который осклабился прямо ему в лицо щербатой ухмылкой. — Ты еще кто такой? — набросился было на юного наглеца, пришедший в себя купец, но осекся, вспомнив, чье имя только что назвал мальчишка а также вспомнив, какой работничек двенадцать лет служил Микенскому и в иврисфееку. Багровую физиономию толстяка словно мукой присыпало, но никто из толпы не обратил на это внимания. — Да ведь они на Евбею вместе с женихами собрались! — выкрикнул какой-то остряк. — Кооле свататься, а в мишень вместо стрел будут пифы сошвырять! В раз врита лучника обшвыряют! — Это мысль! — отозвался, не дойдя до сходин на один из атлетов. Тем более в такую цель, как твоя задница, даже пифосом не промахнешься. И качнул ношу, явно собираясь проверить, что крепче — пифос или голова этого пустозвона. Толпа шарахнулась, купец зажмурился, мысленно взывая ко всем богам разом. На голову стрека ему было наплевать, но вино, драгоценное вино. И тут знакомый мальчишеский голос посоветовал. «Ты паст, ты, лолкид. Не равен час сорвется рука, а я-то рядом стою. Я не Алкит, я и фикл, буркнул атлет через плечо и сгрузил последний пифос на палубу. Вечно ты, лиха, слезешь. Я их только пугнуть хотел. Врешь, небось, уверенно заявил лихас, и купец опасливо разлепил веки. И что, и фикл, и пропугнуть, и про то, что я вечно лезу. По шее хочешь? осведомился работник и вновь взялся за пифос. Не, Лихас поспешно отпрыгнул назад. «Вот теперь верю, что ты и хикал. тот никогда мне по шее дать не грозился». «А сразу давал!» — дуэтом закончили подошедший и Алай, и второй работник. Лихас обиделся и замолчал. Когда поклажа из колесницы Алая была перенесена на борт, корабль, наконец, отчалил, а четверо пассажиров удобно устроились на корме, Рядом с рулевым веслом и глухим к чужим разговорам кормщиком Ялай в упор посмотрел на братьев, у которых из личного имущества оставалось по ясеневой дубине и тяжелому луку на брата. На про остальное лучше было и не вспоминать. Опять по дороге все спустили оболтусы. Строго спросил он. Близнецы одновременно, как по команде, уставились в дощатый настил палубы. Потом, не выдержав натянутого молчания, перевели взгляд на голые, блестящие торсы грибцов, словно надеясь высмотреть ответ на заданный вопрос. «Вино? Бабы?» — Ялай был неумолим. «Подвиги?» Кости вполголоса пробормотал и фикал, немилосердно дергая себя за борт. «Подлец один! в плеоне еще!» «Нет, но играл, играл, как бог!» Элкит только горестно вздохнул и несколько раз сжал-разжал кулаки, как будто душил кого-то. «Мало я вас...» «В смысле, мало вас в детстве пороли», — в сердцах бросил Алай, слегка запнувшись на середине фразы. «Ладно, в кости играть я вас подучу. Стыдно сказать, как шеи сворачивать, так сколько угодно, а такое простое дело...» Братья с кивнули, а Алай еще долго ворчал и только причаливая к изрезанному бухтами побережью Фбея вспомнил, что собирался оставить пройдуху лихаса в Арубской гавани, после чего опять долго ворчал